183. Сын мой, явись по спешствованию утверждению равновесия. Состояние равновесия есть сохранение сил, равновесие есть собирание сил воедино, равновесие есть состояние гармонии достигнутой, равновесие есть собранность духа, равновесие есть обретение себя, а также, в центре спокойствия великом равновесие есть бинеро нейтрализации когда власть утверждена над обоими полюсами проявление вещи единой примечание бинер совокупность двух полярно противоположных областей равновесие есть пребывание на высотах духа в точке вершины равновесие духа есть победа явленной Равновесие есть начало пути великих. Не утомимся в вечной борьбе за его утверждение, и его спокойствие владыки есть вигнет достижений. Помним о том, как в состоянии этом все частицы оболочек духа и все оболочки и все центры и вся нервная система человека, его мозг и мысли и чувства достигают состояния согласованности полной. Микрокосмо-человеческий является собою тогда мир, гармонию в пространстве утвержденной. Для чего нужна торжественность? Не для того лишь, чтобы вихри мелких чувств суетливых привести к спокойствию и равновесию, и равновесие уявить. Не к тому ли ведет и бесстрашие? Можно ли хранить равновесие обуреваемому страстями? Нет. о равновесии подумаем как о пути к царственному возможно ли йога без равновесия так сын мой в понимании равновесия утвердись и помни что нет ничего на земле ради чего стоило бы его нарушить и на что можно было бы его променять ему под честь если что-то в тебе нарушает равновесие твоё считай это что-то врагом номер 1 запомни тёрда Против равновесия ничто не устоит и никто не силён. Яви его мощь в жизни обычной, ибо когда необычное наступит, оно должно уже состояться. Не бойся потерять его, утверждает. Люди, сами этого не зная, подчиняются тому, кто в себе его известную степень явил. Не пресыться достижением этого великого качества. Вот перед тобою все дни жизни твоей, Если каждый час неустанно и неуклонно будешь бороться за утверждение этого высочайшего качества, не останавливаясь ни перед чем, истинно победителем станешь. Почему суета дня и мелочи жизни заставляют отвлекаться от главного и забывать о том, ради чего даны человеку суетные дни всей жизни его на земле? Не для обретения ли нужных качеств духа победы? победы победы будем добиваться во всём над собою ибо себя победитель есть победитель мир храните равновесие ибо я победил мир во мне ищи утверждение его мощи в себе многое сделано многое утверждено но это лишь только начало сыну любимому наследство завещаю указываю на условия при которых его можно получить Огненная мощь разнесёт организм на части, если равновесие не будет явлено. Равновесие есть условие обязательное. Овладение огненной энергией лишь при равновесии достигается. Поэтому равновесие я зову и равновесие утверждаю. Потому силу даю это качество духа принять и приняв сделать его выражением своей растущей огненной мощи. Сын мой, дар мой, прими